Глава 53 «Привет, Тайлер. Папа дома?» — спросил Деккер. Тайлер только что открыл, когда Амос постучался в дверь Конда. На нем были шорты цвета хаки и рубашка на выпуск с короткими рукавами. «Собирается. Мы идем ужинать». «Не против, если я зайду и подожду?» «Ну, наверное, нет». Он провел Декера в смежную комнату и оба сели. Над заливом собиралась гроза. Картина в рамке широких окон служила приемлемой метафорой тому, что творилось у Амаса в голове. Как идет следствие? спросил Тайлер. Нашли что-нибудь? Подбираемся. Помнишь мужика и женщину, подходившую к вам в ресторане в Нейплсе под названием Кафе Миди? Увидев замешательство Тайлера, он добавил. «По-моему, с вами была Дорис Клайн, а женщина была высокой блондинкой, притом красивой. Ты типа окинул ее взглядом, если сохранять дипломатический тон». «А-а-а-а», — Тайлер ухмыльнулся. «Она... Блин, ну в смысле ого! Она была типа ого!» и чуть не вылезала из платья. Жаль, у меня фотки нет». «Ага, а мужика знаешь?» «Нет, но, судя по его разговору с мамой, он адвокат. Во всяком случае, разговор у них был такой». «Вообще-то он встречался с твоей мамой». «Правда?» — удивился Тайлер. «Тогда хорошо, что папа тогда еще не подошел. «Погоди минуточку». Твой папа там был? По-моему, только-только входил, когда тот мужик с дамой собирались отвалить. А почему твой отец ужинал с тобой и твоей матерью? У меня был день рождения. Твой папа слышал какие-нибудь слова этого мужчины? М -м, не знаю. Черт, да я от женщины глаз оторвать не мог, если хотите знать правду. Но он подошел к столику сразу, как только они ушли. Так что папа был поблизости, а что? Какая разница? Может, и никакой. «Тайлер!» — послышался голос. «Я здесь, пап!» Несколько секунд спустя в комнату вошел Барри Дэвидсон, поправляя манжеты классической белой рубашки. На нем были темно серые слаксы и коричневые мокасины с кисточками. «А что вы тут делаете?» — спросил он при виде Деккера. Все парочка вопросов, мистер Дэвидсон. Мы с Тайлером идем ужинать. И когда вы, черт возьми, отдадите останки Джулии. Мы должны. Мы должны отслужить службы. Он с тревогой посмотрел на сына. Она. Она хотела, чтобы ее кремировали. Уже скоро, ответил Декер. Смешав себе коктейль на стойке у стены, Дэвидсон рухнул в кресло. Тайлер молча наблюдал за ним с нескрываемым отвращением. «Какие вопросы?» — спросил Дэвидсон. «Я собираюсь сообщить вам кое-что в обмен на информацию». «Что именно?» «Мужчина, убитый в доме вашей бывшей жены, не охранял ее». Он с ней спал. «Что?» — взвился Тайлер. «Спал с мамой!» Декер не сводил глаз с Дэвидсона. «Вижу, вы не удивлены, мистер Дэвидсон. Джулия могла делать, что ей вздумается. Не мое дело. Вы знали об их отношениях? Нет, но я же сказал... Она могла делать, что вздумается. Но, очевидно, хотела держать это в тайне. Что вы имеете в виду конкретно? Что она прибегла к уловке насчет угроз, чтобы объяснить его присутствие. «Она действительно получала угрозы?» — встрял Тайлер. «Она мне сказала. Правда, пап?» «Она сказала вам это, мистер Дэвидсон». Я уже ответил на этот вопрос. Она так и не ответила, когда я смснул ей об этом. Я просто хотел дать вам возможность исправить свой ответ, если требуется. У меня нет причины менять то, что я уже сказал вам, — ледяным тоном бросил тот. Проверьте записи моих телефонных разговоров. Я послал одну смс-ку и не звонил ей несколько недель. «Я также слышал, что вы любили бывшую жену по-прежнему, и сказали мне, что надеялись воссоединиться с ней». «Па!» — встрепенулся Тайлер. «Это правда?» Дэвидсон не решился поднять глаза на сына. «Чего уж, я вам так сказал, но в самой глубине души знал, что все кончено. Продолжил жить своей жизнью». Со времени развода прошел не один год. Он встал. Ну, если на этом все, нам с Тайлером пора выходить, или бронирование столика сгорит. Вы водите Мерседес С-600? Да. Камеры в гараже есть? Да. Если вы посмотрите записи, увидите, что мой Мерседес гаража не покидал. «А машину Тайлера я тем более не беру, и нет никаких записей о том, что я миновал ворота Джулии». «Вы проверяли?» Декер устремил на него пронзительный взгляд. «Мне следовало сказать, что я знаю, что никакой записи о моем входе в ворота нет, потому что я не покидал Конда, как уже было сказано». «Я все это говорил вам, агент Декер не утерпел Тайлер. Папа был здесь, я его слышал. Я бы знал, если бы он уходил. «Вы правда думаете, — с жаром бросил Дэвидсон, — что я мог искромсать собственную жену, а потом вернуться сюда и приспокойненько провести переговоры? Можете узнать у моих бизнес-клиентов. Я не был залит с раной кровью, когда вел зум-конференцию». «Папа! — воскликнул Тайлер. — Успокойся. «Ты не убивал ее, так?» Выслушав все это, Деккер осведомился. «Кто вам сказал, что ее искромсали?» Дэвидсон с тревогой поглядел на сына. «Вы? Вы сказали, что ее убили ножом. Вы мне это сказали», — добавил он. «О, я прекрасно помню, что сказал». «Но я не говорил из кромсали. На самом деле я не сказал, сколько ранений ей нанесли. Может, только одно». Дэвидсон нервно облизнул губы. «А мужчина? Его тоже зарезали?» Деккер встал. «Полагаю, вам двоим лучше поспешить на ужин».